Дом, квартира. Люди живут в больших городах, маленьких городишках и в деревнях. Родным домом может быть хата, усадьба, комнатка в деревянном доме, комната или несколько комнат в высоком каменном здании и дворец. Дом может быть собственностью родителей или сниматься у домовладельца, которому ежемесячно платят за квартиру. Кто не может платить, должен съехать. Маленькие дети ничего этого не знают. Их легкие мысли такие. Здесь мои мама и папа. Здесь моя кроватка и игрушки. Здесь я сплю и ем. И спешу сюда, когда холодно и идет дождик. Как птица в свое гнездо. И только позже ребенок знакомится с другими квартирами. Смотрит и немножко смущается, немножко боится. Видит других мам, другие столы, кровати и шкафы. Удивляется, думает, сравнивает и, наконец, твердо знает. Уже большой мальчик из небольшого городка сказал. Я думал, в Варшаве высокие горы, и море, и корабли, и кругом одни памятники, как на кладбище. Сам не знаю, что я думал. Часто правда переплетается со сном и сказкой. Одна большая девочка сказала, «Я не могу себе представить, как это люди живут зимой в деревне. Кругом снег, холодно, а они сидят там». Только когда человек хорошо познакомится со своим жилищем, он начинает интересоваться тем, что далеко и по-другому, как бы путешествует мысленно по неведомым странам. Ребенку изрядно приходится потрудиться, чтобы узнать свой дом. Кто постарше, тот даже уже и не помнит, как он разглядывал комнату, пол, потолок и стены, сколько видел непонятных вещей, сколько его подстерегало неожиданных сюрпризов и тайн. Удивительная лампа, не одинаковая днем, вечером и ночью. Часы, которые тикают и бьют. Что в них? Почему и зачем? Мама взглянет на часы и знает, что скоро придет папа. Словно часы знают, что делается вне дома, знают, когда будет темно, и бьют, чтобы люди ели, ложились спать, вставали, ни на минуту не перестают шептаться на стенке. Удивительное зеркало. Совсем не такое, как картина. В нем можно увидеть разные вещи — Если перед зеркалом встанет мама, будет две мамы. А это я. Ребенок поднимает руку, высовывает язык, держит кошку, приподнимает фартучек. В зеркале то же самое. Висят картины и фотографии, и что-то говорят и объясняют. А малыш любит их или не любит, радуется или боится. А прокинул стул, испугался, больно. Упал, ушибся о стол, о шкаф, свалился откуда-нибудь, ударили дверью, обжегся о плиту. И плита тут что-то делает, все тут что-нибудь дозначит. Да иногда хорошо и весело, а иногда бронят. За что? Говорят, что испортил, сломал, запачкал. Приключается с малышом и беда. Написал на пол, сам не знает, как это вышло. Опять огорчение. Но бывают и победы. Впервые сам влез на подоконник, впервые дотянулся до дверной ручки, впервые дорвался до щетки и метет или вытирает тряпкой пыль. Ребенок постарше, который ходит в школу, уже все это забыл. А жаль. Помни он, как ему самому было трудно, не судил бы малыша строго. Покажу на примере, что и старшим детям не все понятно. Почему, например, взрослые не позволяют прыгать на диване? Говорят, портится. А ведь это вовсе не так. А уж как приятно прыгать, как высоко подбрасывают пружины. Дети не знают, что есть дорогие вещи, которые покупаются на долгие годы. Диван от прыганья сразу не испортится. Но через год-другой порвутся веревки, которыми связаны пружины, и придется платить обойщику за починку а то и за новую обивку. Малышу родители иногда позволяют попрыгать, не хочется запрещать, и малыш легкий не так уж и испортит. А на большого очень сердится, денег нет на ремонт. Родители сердятся, если царапать ножиком стол, щелкать выключателем, зажигать спички, играть в комнате в мячик. И надо признать, они правы. Помню, я разбил, играя в мяч, дорогую вазу. Долго удавалось мне ничего не бить, может быть, целый год. Я обещал бросать мячик только о пол, и мама позволила. И вот то ли я слишком сильно ударил, то ли забыл об обещании. Ваза дрогнула, закачалась и упала. Когда ребята приходят ко мне в комнату, я всегда ставлю лампу и будильник в безопасное место. Не хочу, чтобы у них были неприятности, а у меня убыток. И всем советую так делать. Лучше вовремя отодвинуть чернила, чем сердиться, что пролили. Взрослые не очень любят, когда у ребят гости, и хотят знать, спокойные ли твои товарищи, и хорошо ли воспитаны. И сердятся, если что-нибудь приключится. Наприглашал, мол, озорников. А ведь неприятно отказывать, когда товарищ просит. Я приду к тебе. Тихому мальчику даже чай пролить неприятно. А уж всегда так бывает, что когда слишком стараешься, что-нибудь да не выйдет. Поэтому тихие не любят ходить по знакомым, предпочитают поскучать. А все потому, что не знают, как навещать товарищей и как принимать, чтобы и гостя не обидеть, и самому не иметь неприятностей. А жаль. Плохо, что как раз у хороших ребят всегда столько опасений, а бесстыжим на все плевать. И именно у чужого они делают все то, что им запрещают дома. Один мальчик пригласил к себе товарищей. Конечно, мама позволила. Но пришел один непрошенный. Даже в школе он всегда играл как-то дико, и его звали Бешеный. А что было делать? Гость? Хорошо поиграли. Только тот разошелся и разбил большое зеркало, и мама велела всем убираться вон. «Ты зачем его звал?» А вот именно и не звал. Надо было так ему и сказать. Мальчик не знал правила, которое учит, что не с каждым можно быть деликатным. А я знаю случай, когда гость взял у мамы со столика золотые часы. Где большая квартира, там легче. Тогда дети и взрослые... Меньше мешают друг другу, а чем больше народу и теснее, тем больше горестей, запретов и убытков. Кто виноват? Никто. Я читал в книжке, что когда у тебя неприятность, и ты знаешь, из-за чего она, тебе уже не так больно. А маленькие не знают. Там, где есть детская, реже скажут «не бегай, не шуми», хотя и не всегда так бывает богатые менее терпеливы больше думают о своем покое и удобстве очень трудно сказать где лучше один мальчик у которого семья ютилась в одной комнатушке побывал в гостях у богатого товарища и сказал так хорошо там у него своя комната всякие ковры картины игрушек столько только я не хотел бы там жить у нас лучше веселее иногда человеку кажется что он хочет, чтобы все было по-другому, не так, как есть, как бы завидует тому, мол, лучше. Но на самом деле редко кому хочется быть другим, иметь другую маму и жить в другом месте. Не хочется, чтобы все было совсем по-другому. Хочется только немножко изменить, подправить. А впрочем, люди бывают разные. Один более привязчивый, другой менее. В тесной квартире могут царить любовь и согласие и быть весело, а в большой жить недружно, одни строгости до да скука. Одинок ребенок может быть и тут, и там. Трудно даже сказать, лучше жить в большом городе или в маленьком. В маленьком дети боятся пожара, в большом машин и воров, в большом больше развлечений, книжек, кинотеатров. Зато в маленьком дальние экскурсии, Хороши весна и осень, больше цветов, птиц. Как приятно ухаживать за растениями. Сколько радости, когда сажаешь в горшки семена, и они всходят. Строгаешь подпорки, пересаживаешь, поливаешь, выставляешь под дождик, окуриваешь. А канарейка в клетке, а рыбки в аквариуме или хотя бы в банке. А в маленьком городке и голуби, и кролики, и собаки, и цыплята. «Я хочу, чтобы было так, как есть», — сказал один мальчик. Иногда родители живут в деревне, там, где жили еще и дедушка, и прадедушка. Взрослые говорят, что маленькие любят переезжать. И я раньше так думал, но нет. Иногда переезжать весело. Каждый рад, когда на лето едет в деревню. И каникулы, и лето, и не навсегда хорошо переехать в более веселый дом где есть балкон и больше окон и ближе парк и родители довольны говорят что будет удобно но даже и тогда жалко дом который ты знаешь и соседей пусто делается когда выносят вещи а бывают и совсем невеселые переезды когда кто нибудь умер или у родителей стали плохи дела часто переезд вызывает тревожные чувства Как-то будет в чужом городе, в дальнем краю. Неужели никогда я не увижу того, что было? Не всегда маленькие быстро забывают и привыкают. Иногда у взрослых, занятых на новом месте новыми делами, нет времени думать о прошлом, а ребенок тоскует».